В союзе с организмом, а не против него. Так случилось и с одной из моих пациенток. Надей, которая страдала злокачественной опухолью яичников и лечилась в одной из самых известных и престижных больниц Москвы. Посуществует это целый больничный городок, в котором созданы идеальные с точки зрения официальной медицины условия для восстановления здоровья. До того, как Надя попала ко мне, она уже трижды за полгода побывала в этой больнице, где буквально погибала. Ей была тотально удалена опухоль, однако обнаружились метастазы в кишечнике и печени. Обычное в таких случаях лечение эффекта не дало – Болезнь бурно прогрессировала, и дни Нади были сочтены, так как заболевание приобрело зловещую форму гипертермии. На протяжении недели температура не опускалась ниже 38-39 градусов, и женщина сгорала на глазах. В таких случаях официальная медицина действительно бессильна. Однако столь острое течение болезни подсказало мне, что организм больной еще способен бороться и бороться с болезнью, избрав для этого такой, на первый взгляд, самоубийственный путь. Но именно на первый взгляд, так как сегодня уже известно, что раковые клетки более чувствительны к повышенной температуре, нежели нормальные, не переродившиеся. Не случайно во всем мире ведутся настойчивые поиски методов локального повышения температуры в опухоли, которая не затрагивала бы здоровых тканей. Казалось бы, надо лишь поддержать организм в его борьбе с грозной болезнью – не дать ему изнемочь в этой схватке. Но методы симптоматического лечения построены на прямо противоположном принципе. Все внешние реакции организма рассматриваются как симптомы самой болезни, и основной удар направляется прежде всего на подавление таких реакций. В случае с Надей это проявилось в назначении сильных жаропонижающих средств. Я не могла спокойно смотреть... как на моих глазах делается все, чтобы ускорить роковой исход, и по просьбе ее мужа, главного врача этой больницы, взялась за лечение больной. Первым делом отменила все жаропонижающие лекарства, приняла срочные меры, чтобы активизировать естественное очищение организма. Назначила Наде ванны, Контрастное обтирания, очистительные клизмы по методу американского врача Герзона, предложенному им еще в 1946 году и испытанному в госпитале для раковых больных, которым руководила его дочь. Суть метода состоит в том, что больному назначается большое количество очистительных клизм 6-8 раз в сутки, воду, температура которая составляет 38 градусов по Цельсию, добавляется отвар кофе, лимонный сок. Я расширила количество ингредиентов за счет свежего свекольного сока. На клизменную кружку объемом 1,5-2 литра должно приходиться около 100 кубических сантиметров отвара зеленого кофе, 3-4 чайные ложки лимонного сока, и один стакан свекольного сока. Количество клизм зависит от состояния больного. Чем тяжелее оно, тем больше их количество. И так в течение 7-10 дней, после чего количество клизм постепенно снижается. На последнем этапе их делают уже через 1-2 дня, пока у больного не появится собственный стул. Высокую эффективность метода Герзона я объясняю тем, что он позволяет выводить из организма токсины, которые при раке образуются в толстом кишечнике и воздействуют на головной мозг, нарушая саморегуляцию процессов жизнедеятельности. При лечении Нади было применено также целебное питание, нормализующее деятельность желудочно-кишечного тракта. Хотя в подобных случаях принято назначать очистительное голодание, я против огульного его применения и предпочитаю более мягкие, щадящие методы лечения, которые на поверку оказываются, как правило, более эффективными. Большое внимание было уделено созданию соответствующего психологического настроя, чтобы сама больная стала активным участником лечебного процесса. Постепенно Надя встала на ноги, и методы лечения приобрели более активный характер. Каждодневные прогулки в лес, водные процедуры, физическая и дыхательная гимнастика. И дней через тридцать моя пациентка выписалась из больницы. В эпикризе ее истории болезни отмечено, что метастазы опухоли не обнаружены. Повторное обследование подтвердило благополучный исход болезни. С тех пор прошло уже больше четырех лет. Надя живет и здравствует. У нее чудесная семья, любящий муж, взрослый сын. Выздоровлению Нади во многом способствовало удивительно нежное и заботливое отношение ее мужа, близких и друзей. Немалое значение придаю я умелому уходу за ней моей сиделке, которая сознанием дела притворяла в жизни все мои назначения. Ведь всего за два года до описанного мною случая она сама избавилась от обширных метастазов «рака груди». Вот только лечащие врачи так и не проявили интереса к системе естественного оздоровления, благодаря которой приговоренный ими к смерти человек остался жив. Поначалу они внимательно слушали мои объяснения, ожидая, что я поделюсь с ними чудодейственными секретами исцеления больной, но поскольку таковых у меня не оказалось, их любопытство быстро угасло. Они, воспитанные на постулатах симптоматической медицины, отказывались понять, что для организма человека главное, чтобы ему не мешали жить в соответствии с законами природы, остальное он сделает сам. Их принципиальное несогласие с моими представлениями о его способности к саморегулированию и самовосстановлению часто заставляет их умывать руки в тех случаях, когда... Как показывает пример Нади, есть возможность спасти человека, вернуть ему здоровье.